272. Среди необъятно широкого мира, среди множества людей, среди многих народов в бесконечном пространстве всех планов бытия опора одна учитель. Одни вообще ничего не ищут. Другие ищут и не находят. третий и ищутно среди плотных условий и ищут плотных явлений и среди них немногие знающие учителя могут быть названы нашедшими поиски кончились впереди путь путь найзен нашедший он настолько к нему привыкает что ему даже трудно представить себе что другие и их великое множество не знают никакого пути и живут просто так ведомые кармой этого обстоятельства нельзя забывать его надо учитывать при сбликновении с людьми ибо слишком велико расхождение сознаний нужно понимать и ценить какое сокровище имеете и его берегать учитель один других учителей нет есть другие великие учителя но учитель отец сознание зажёгший один Космический отец, один на всю беспредельность, он звено в цепи иерархии. За ним выше его, но он отец, жизнь разума давший и положивший ступень самосознанию. Отец космический почитается мыслью, словом и поступками. Его заменить неким. Учитель один, заступник, друг и отец.